«Как всё меняется, если это ребёнок-пара-человека?» — спросила она. «Э, «Мне нравится ваш вопрос. И да, я, признаться, ничем сейчас не занят, но, возможно, если у вас так много вопросов, вам лучше посетить занятия?» «Вот он, сын-пара-человека», — сказала Кейден, указывая на Тео. «Все карты на стол». «Да ладно! Вау! И чей?» «Кайзера», — ответила Кейден. Питер изумленно взглянул на Тео, Затем, похоже, до него дошло, и он с тревогой посмотрел на Кидына Джастина. «Да», — подтвердил Джастин. «Такой умный парень, и только сейчас это понял?» «Я видел в новостях. Думаю, что узнал вас. Чистота и... крестоносец. Теперь-то ты понимаешь, насколько мы серьёзны, и что нас не интересуют лекции», — сказал Джастин. «Если он сын Кайзера, а тот сын отца. третье поколение». Я у него нет способностей», — сказала Кейден. «Так что нам очень важно это исправить». «Я... я даже не знаю. Для второго поколения получить силу в десятки раз проще. Но мы ещё не исследовали третье поколение. Только недавно появилась одна запись про по третьего поколения. Ребёнок в Торонто». «Не слышала об этом», — сказала Кейден и нахмурилась. «Ребёнок?» Глаза Питера устремились на Астер. «О боже, невероятно. Она тоже из третьего поколения?» «Не отвлекайся», — сказал Джастин. «Да, каждое последующее поколение порождает более молодых кейпов, что вызвано снижением планки события триггера». «Так почему же у меня не было триггера?» — спросил Тео. «Я не знаю. Мы ещё многого не знаем. Может, у тебя просто нет суперсил?» «Я обязан их получить. Это как повезёт». «Вы не понимаете, если не получу силы, очень много людей погибнет». «Не понимаю, как это связано». «Это неважно», — сказал Джастин. «Расскажите нам всё, что знаете. Каждый случай, спровоцировавший триггер, и какой был результат?» «Это ж полгода лекций!» Но ну, так поторопитесь!» — заметил Джастин. э медитация. Чтобы достичь глубин своего духа, либо чтобы разорвать стену между собой и своими самыми худшими страхами... Есть теория, что силы сами по себе разумны, и они работают на основе того, что было в голове хозяина во время или после триггера». Иногда медитация имеет к этому отношение. Однако чаще люди пытаются получить так второе событие триггер. «К мальчику это не относится, разве нет?» – спросил Джастин. «Исследования относятся. Существует множество исследований второго события триггера, поскольку намного проще найти добровольца человека, чем потенциального человека. Используемые методы обычно одинаковы, просто чаще всего они терпят неудачи по противоположной причине». «Противоположной?» – спросила Кейден. Это неподтверждённая информация, просто гипотеза о том, что сила разумна. Второе событие-триггер открывает связь, высвобождает силы и побуждает их действовать самостоятельно. Или, если вы не верите в их разумность, создаёт барьер между частями мозга, которые контролируют силы, и остальным мозгом. По крайней мере, чаще всего мы наблюдали именно такую картину. За исключением, но мы полагаем, что чаще всего люди терпят неудачу при получении второго события-триггера, потому что они его уже получили. Нельзя отличить единочный триггер от двух, произошедших сразу друг за другом. «Как и множественный оргазм!» — заметил Джастин. Кейден бросил на него испепляющий взгляд. «Типа того. Существует даже больше параллелей, но да». «Крестоносец прав. Это ему не поможет», — сказала Кейден. «Какие события триггеры были у Кайзера и всеотца?» Кейден и Джастин обменились взглядами. «Без понятия», — нахмурилась Кейден. Питер помрачнел. Это могло бы помочь. По крайней мере, нам известно, что их силы были похожи. отец мог создавать в воздухе вокруг себя металлическое оружие и метать его. Кайзер мог вызывать металл из твёрдых поверхностей. Обе эти силы относятся к тому типу сил, которые наблюдаются после душевной травмы. И если тенденция продолжится... то Он замолчал, и в разговоре повисла пауза. Похоже, что Тео для получения триггера необходима душевная травма. «Не могу представить, чтобы Кайзер получил душевную травму». Он всегда казался таким уверенным. Его папочкой был всеотец. Это трудно представить. Рассеянно ответил Джастин. Он вспомнил о девушках и подошёл к окну, чтобы проверить, можно ли их увидеть с высоты. Он замер. «Кейден!» — сказал он. «Что? Полиция! И фургоны!» «Кто-то узнал нас?» — спросила Кейден. «Я увидел, как мы зашли внутрь», — сказал Джастин. «Они окружили здание!» «Дерьмо!» Выругалась Кейден. Астер всхлипнула и начала плакать. Нетели просила следить за языком рядом с Астер?» – подумал Джастин. Тео сидел в кресле, сжав руки на коленях, смотрел на Кейден, ждал её решения. Джастин заметил напряжение в руках Тео, которое выдавало, что он опять ушёл в себя. Маленький толстый мальчиган ничем не походил на Кайзера. Возможно, он не унаследовал силу, поскольку не был настоящим сыном своего отца. Если его мать обманывала Кайзера и после этого родила этого опухлого недотёпу, это сможет объяснить, почему у него нет сил. Тогда получится, что он даже не Кейп второго поколения, не говоря уже о третьем. Ха. Джастин видел, как прибывают новые фургоны СКП, они распределялись по площади, явно предвосхищая артиллерийские атаки Кейден, и все они были оснащены сетями с пеной, применяемыми против летунов. То, кто твоя мать? Хейт. Джастин вздохнул. Хейт была кузиной Фенни и Менни, а также их опекуншей. Первая жена Кайзера, убитая в противостоянии за территорию с зубами в старые добрые времена Броктон-Бэй. И у неё всё-таки были силы. В некотором роде всё могло быть проще, если бы он смог считать Теу незаконнорожденным. «Крестоносец!» — сказала Кейден. «Ты можешь задержать их? У нас есть ещё вопросы?» Он кивнул, закрыл глаза и обратился к своей силе. Это было так же просто, как шагнуть вперёд, оставаясь при этом на одном месте. Появился призрачный фантом, затем ещё один, затем ещё. Один отправился к шахте лифта, второй к лестнице. Оставшийся начал погружаться сквозь пол. «Что ещё можете рассказать из того, что мы можем попробовать?» — спросила Кейден. «Здесь представители властей, и я не знаю, стоит ли мне говорить». «Стоит, потому что если не расскажете, мы вас покалечим», — заметил Джастин. «Не надо!» — сказал Тео. Джастин одарил мальчика самым холодным из своих взглядов. «Он и так уже помог!» — сказал Тео. «Он не решил нашу проблему!» — сказал Джастин. Он смутно осознавал, что его копии напали на врага где-то в здании. Один сражался на лестнице, неуязвимый для ударов пуль, однако вполне способный столкнуть человека вниз на людей позади. Вполне способный задушить. «Я не знаю, что вам нужно!» Питер начал нервно ерзать, с каждым следующим словом голос становился выше. «Я не могу ответить на ваш вопрос, потому что ответа нет!» «Думай!» — посоветовал Джастин. «Думаете, я за пять минут сделаю то, на что лучшим ученым мира не хватило тридцати лет?» «Хорошо сказано!» — заметил Джастин. От него отцеплились новые клоны, и отходили от него и погружались в пол. Некоторые двигались сквозь здания, чтобы напасть на людей, сидящих за турелями на крышах фургонов. Если повезет, он и Кейден смогут улететь вместе с детьми. «Это просто бред! Что я ещё должен рассказать? Я уже описал вам самые распространённые теории!» «Если это поможет...» — сказал Джастин, наклоняясь к Питеру. «Если мы не получим ответа на свои вопросы, то я тебя убью! Подумай об этом!» «Кейден!» — сказал Тео. «Ты же не позволишь ему это сделать!» «Крестоносец!» — сказала Кейден. «Неужели это необходимо?» «Под таким давлением я даже думать не могу!» — воскликнул Питер. «Могу представить, что ты в том же положении, как и те, кто испытал события Триггер», сказал Джастин. «Может быть, это приведёт тебя к нужной мысли или заполнит пробел в какой-нибудь полусорой идее». «Я не... изоляция... изоляционная камера?» спросил Джастин. «Нет...» Питер замотал головой. «В более общем смысле. Это обычная тенденция. У людей, с которыми случается Триггер, обычно нет надёжной поддержки. Их семьи и их друзья чаще всего подводят их... или даже являются источником проблем. Я... я не так давно написал статью о том, что важной частью триггер событий властелинов обычно является одиночество, и, видимо, поэтому они обычно становятся злодеями. Потому что, чтобы стать хорошим парнем, нужна поддержка и давление окружения. Мой профессор, человек, на которого я сейчас работаю, доктор Высоцкий, он разбил меня в пух и прах. Слишком много людей испытывали похожие обстоятельства. Изоляцию. Этого недостаточно, чтобы была корреляция. Он сказал, что это общая черта для почти всех известных триггер-событий. Джастин воспроизводил очередную бесплатную копию, однако остановился и втянул её в себя. Он подумал о чём-то, что произошло сегодня. «Кейден, идём!» «Что?» «Я получил ответ! Идём!» «Ты уверен?» Джастин кивнул. «На крышу?» спросила она. «Так быстро, как только можешь с ребёнком!» Кейден поднялась в воздух, её волосы и глаза засветились. «Давай, то сказал Джастин. «Я тебя понесу». Когда Кейден покинул кабинет, он испустил туманную копию. Тео запнулся, когда копия подошла к нему. «Что не так?» — спросил Джастин. «Что он сейчас сказал? Ты хочешь бросить меня? Изолировать?» «Да», — сказал Джастин. Его призрачная я рванулась вперёд, и Тео полетел назад с такой силой, что перелетел через тул. Через секунду призрак стоял над ним, прижав его к полу и удерживая за горло. «Не надо. Ты слышал, что он сказал. Если ты пытаешься его вызвать, он не происходит», — зашептал Тео. Голос был едва слышен сквозь хрип, который он издавал из-за руки призрака на шее. «Я готов рискнуть. В худшем случае ты станешь их проблемой, а не нашей. Герои смогут присмотреть за тобой и придумать, что делать». «Джастин! Крестоносец!» Тео сумел издать сдавленный крик, Однако Джастин уже был у двери и даже не замедлил шага. «Триггер не случится, если ты будешь пытаться его сделать!» Джастин оставил Теу и вышел на лестничную клетку, отмечая, что пространство между пролетами было достаточно широким для полёта. Он создал клон и оставил его внутри своего тела, используя его подъёмную силу, чтобы поднять себя в воздух. Кейден не улетела, она ждала на крыше. Астер извивал из переноски, заливаясь горькими слезами. «Лети!» — сказал он. «Где Тео?» «Поверишь мне, если скажу, что он нас догонит?» Он заметил, как выражение её лица меняется от осознания. «Ты не мог так поступить». «Смог. И ты за ним не вернёшься». «Чёрт, с два я не вернусь. Он спас Астер, когда Джек пришёл убить её и, возможно, спас меня. Я обязан ему. И оставив его там, мы вернём ему долг». «Нет, мы не можем. Он вроде как один из нас. Я понимаю. Но он никогда не стал помогать нашему делу». «Делу!» — выплюнуло слово Кейден. «Очистить мир, отрезать гниль, стать символом лучшего. Это не его. Он мой приёмный сын. А не в этом ли проблема? Помнишь, что было утром за завтраком? Он волновался, что не получит силы, что он не сможет остановить Джека. И как ты отреагировала? Ты успокоила его, сказала, что если он не сможет, то с девяткой сразимся мы». Кейден только яростно сверлил его взглядом съеющих глаз, на которые было больно смотреть. «Когда ты это сказал, я подумал, что мы не решили сразиться с «девяткой» тогда, сможем ли мы через два года?» Тео сразу это сказал. Он соображает лучше, чем может показаться. Лучше, чем действует. Ну вот какая штука. В тот же момент я словно почувствовал, как осознал что-то, и вот только сейчас разложил всё по полочкам. Что? Ты поддержала его, хотя мы меньше всего этого хотим. Во время кризиса он смотрит на тебя. Основное условие для события триггера — это момент, когда тебе некуда идти». Когда ты должен найти свои пределы, отодвинуть его дальше. Он не сможет дойти до этой точки до тех пор, пока под ним страховочная сеть. Надёжная поддержка. И поэтому мы должны бросить его? Уже бросили, сказал крестоносец. Власти уже дошли до девятого этажа, мои клоны пропустили их. К тому времени, как мы вернёмся, они уже схватят его и будут готовы облить нас пеной. Ты можешь использовать силу, обезвредить их без риска. Могу, но не буду. Кейден вспыхнула светом. И на секунду ему показалось, что она выстрелит в него, но разряда твёрдого света не было. Ему будет больно, вздохнул Джестин. Он будет взоло одинок Они допросят его, получат все нужные им сведения, и если я вообще понимаю его, это разорвёт его на части, потому что, может быть, мы ему и не нравимся, но мы самое близкое подобие семьи, которое у него есть. Кейден посмотрел на дверь. Это лучшее, что мы можем для него сделать на данный момент, закончил он. «Я никогда не была матерью, которая ему так нужна», — сказала Кейден. Но теперь уже поздно горевать об этом». Она подошла к краю крыши и посмотрела вниз. «У них есть метательные установки сетей?» «Никто ими не управляет. Все сражаются с моими дублями». Она посмотрела на двери и рассеянно покачала Астр в попытке успокоить. Сверкнула вспышка света в моменту, когда свет угас, а она была уже светящейся вдали точкой. Он оглянулся на двери и полетел за ней. Теперь, парень, всё зависит от тебя и только от тебя. Подумал он.